Передней ждет дама. Увидев меня, она поспешно направляется мне навстречу. Густая дорожная вуаль закрывает ее лицо. Я хочу поздороваться с ней, но она сама начинает говорить. «Добрый день, доктор», — начинает она по-английски. «Ее речь кажется мне слишком плавной и как бы наперед заученной. Простите, что я врываюсь к вам, но мы были как раз на станции, наш автомобиль остался там». Почему она не подъехала к дому? — Молния промелькнула у меня в голове. И вот я вспомнила, что вы живете здесь. Я так много слышала о вас. С вице-резидентом мы проделали прямо чудо. Его нога отлично зажила. Он опять уже играет в гольф. Да-да, у нас все говорят об этом, и мы охотно отдали бы нашего ворчливого военного врача и обоих других в придачу, если бы вы переехали к нам. Вообще, почему вас никогда не видно? Вы живете точно йог. И так она тараторит без конца.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 «Разрешите предложить вам чаю?» — спрашиваю я. Она, не оборачиваясь, продолжает рассматривать крышки книг. «Нет, спасибо, доктор. Нам нужно сейчас же ехать дальше, у меня мало времени. И это была ведь просто прогулка. Ах, у вас есть и флобер? Я его так люблю! Чудесная, удивительная вещь — его воспоминания чувств! Я вижу, вы читаете и по-французски, чего только вы не знаете. Да, немцы. Их всему учат в школе. Право удивительно знать столько языков. Вице-резидент бредит вами и всегда говорит, что вы единственный хирург, кому он бы лег под нож. Наш старый доктор годится только для игры в бридж. «Кстати, знаете ли...» — она все еще говорит, не оборачиваясь. «Сегодня мне самой пришло в голову, что хорошо было бы посоветоваться с вами. А мы как раз проезжали мимо. Я и подумала...» Ну, вы сегодня, может быть, заняты, я лучше заеду другой раз. Наконец-то ты раскрыла карты, сейчас же подумал я. Но я и виду не подал и заверил ее, что сочту за честь быть полезным ей теперь или когда ей угодно. У меня ничего серьезного, сказала она, полуобернувшись ко мне, и в то же время перелистывая книгу, снятую с полки. Ничего серьезного, пустяки, женские неполадки, головокружение, обмороки. Сегодня утром во время езды на повороте мне вдруг стало дурно, я упала без чувств. Бой должен был поднять меня и принести воды. Ну, может быть, шофер слишком быстро ехал, как вы думаете, доктор? Так трудно сказать. У вас часто бывают подобные обмороки? Нет, то есть да, в последнее время. Именно в самое последнее время. Да, обмороки и тошнота. Она уже опять повернулась к книжному шкафу, ставит книгу на место, вынимает другую и начинает перелистывать. Удивительно, почему это она все перелистывает, так нервно, почему не подымет глаз из-под вуали. Я намеренно ничего не говорю, мне хочется заставить ее ждать. Наконец она снова начинает тоном легкой болтовни. — не правда ли, доктор, в этом нет ничего серьезного? Это не какая-нибудь опасная тропическая болезнь? Я должен сначала посмотреть, нет ли у вас жара. Позвольте ваш пульс. Я направляюсь к ней, но она слегка отстраняется. Нет-нет, у меня нет жара, безусловно. Безусловно, нет. Я измеряю температуру каждый день с тех пор... С тех пор, как начались эти обмороки. Жара нет, всегда тридцать 36,4, и желудок в порядке. Я медлю. Во мне все растет подозрение. Я чувствую, что эта женщина чего-то от меня хочет... В такую глушь ведь не приезжают, чтобы поговорить о Флобере. Я заставляю ее ждать минуту-другую. «Простите», — говорю я затем. «Разрешите мне задать вам несколько вопросов?» «Конечно, вы ведь врач», — отвечает она, но тут же опять поворачивается ко мне спиной и начинает перебирать книги. «У вас есть дети?» «Да, сын». «А было ли у вас... было ли у вас раньше, я хочу сказать, тогда...» «Были ли у вас подобные явления?» «Да». Ее голос стал теперь совсем другим, отчетливым, без всякого жеманства и нервозности. «А возможно ли, что вы... простите за вопрос, возможно ли, чтобы сейчас была та же причина?» «Да». Резко, словно острым ножом, отрезала она это. Ничто не дрогнуло в ее лице, которое я видел в профиль.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 Я знал ведь, чего она от меня хотела. Угадал это сразу. Не в первый раз женщина обращалась ко мне с такой просьбой. Но они приходили не так. Приходили пристыженные и умоляющие. Плакали и заклинали спасти их. А тут была... Тут была железная, чисто мужская решимость. С первой секунды почувствовал я, что эта женщина сильнее меня. Что она может починить меня своей воле. Однако...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 невольно переняв ее болтливый равнодушный тон. Я притворялся, что не понял ее, потому что, не знаю, можете ли вы понять это, я хотел заставить ее высказаться яснее, я не хотел предполагать, наоборот, хотел, чтобы она попросила. Именно она, явившаяся с таким повелительным видом. И кроме того, я знал, какую власть надо мной имеют такие женщины, высокомерные, холодные. Я ходил вокруг да около, говорил, что ей нечего опасаться, что такие обмороки в порядке вещей. Более того, они даже являются залогом нормального развития беременности. Я приводил случаи из медицинских журналов. Я говорил, говорил спокойно и легко, рассматривая ее недомогание как нечто весьма обычное, и все ждал, что она меня остановит. Я знал, что она не выдержит. И действительно, она резким движением прервала меня, словно отметая все эти успокоительные разговоры. «Меня, доктор, это не тревожит. В тот раз, когда я носила первого ребенка, мое здоровье было в лучшем состоянии. Но теперь я уже не та. У меня бывают сердечные припадки». «Вот как сердечные припадки», — повторил я, изображая на лице беспокойство. «Сейчас послушаем». Я сделал вид, что встаю, чтобы достать трубку. Но она мгновенно остановила меня.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 — Говорите ясно, я ведь врач, и первым делом снимите вуаль, садитесь сюда. Оставьте книги и все эти уловки, к врачу не приходит под вуалью. Гордо выпрямившись, она окинула меня взглядом. Минуту помедлила, потом села и подняла вуаль. Я увидел лицо такое, какое боялся увидеть, непроницаемое, свидетельствующее о твердом решительном характере, отмеченное независящее от возраста красотой, с серыми Глазами, какие часто бывают у англичанок, очень спокойные, но скрывающие затаённый огонь. Эти тонкие сжатые губы умели хранить тайну. Она смотрела на меня повелительно и испытующе, с такой холодной жестокостью, что я не выдержал и невольно отвел взгляд. Она слегка постукивала пальцами по столу. Значит, она нервничала. Затем она вдруг сказала...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 — Да. — Что закон запрещает их? Бывают случаи, когда это не только не запрещено, но, напротив, рекомендуется. Но это требует заключения врача. — Так вы дайте это заключение, вы врач. Ясно, твердо, не мигая, смотрели на меня ее глаза. Это был приказ, и я, малодушный человек, дрожал, пораженный демонической силой ее воли. Но я еще корчился, не хотел показать, что уже раздавлен.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 Она в первый раз запнулась. «Вероятно, недолго пробудете в этих местах, особенно если если вы сможете увести домой значительную сумму». Меня так и обдало холодом. Эта сухая, чисто коммерческая расчетливость ошеломила меня. До сих пор губы ее еще не раскрывались для просьбы. Но она давно уже все вычислила, и сначала выследила меня как дичь, а потом начала травлю. Я чувствовал, как проникает в меня ее демоническая воля, но сопротивлялся с ожесточением. Еще раз заставил я себя принять деловитый, почти иронический тон. «Эту значительную сумму вы... вы предоставили бы в мое распоряжение за вашу помощь и немедленный отъезд. Вы знаете, что я таким образом теряю право на пенсию. Я возмещу вам ее». Вы говорите очень ясно, но я хотел бы еще больше ясности. Какую сумму имели вы в виду в качестве гонорара? Двенадцать тысяч гульденов с выплатой по чеку в Амстердаме. Я задрожал. Задрожал от гнева и от восхищения. Все она рассчитала, и сумму, и способ платежа, принуждавший меня к отъезду. Она меня оценила и купила, не зная меня, распорядилась мной, уверенная в своей власти. Мне хотелось ударить ее по лицу, но когда я поднялся, она тоже встала и посмотрел ей прямо в глаза. Взглянул на этот плотно сжатый рот, не желавший просить, на этот надменный лоб, не желавший склониться. Мной вдруг овладела, овладела какая-то жажда мести, насилия. Должно быть, и она это почувствовала, потому что высоко подняла брови, как делают, когда хотят осадить ненавязчивого человека. Ни она, ни я уже не скрывали своей ненависти. Я знал, что она ненавидит меня, потому что нуждается во мне. А я ее ненавидел за то, за то, что она не хотела просить. В эту секунду, в эту единственную секунду, молчание мы в первый раз заговорили вполне откровенно. Потом, словно липкий гад, впилась в меня мысль, и я сказал, сказал ей, ну постойте, так вам не понять, что я сделал.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 В моей собачьей жизни это была ведь единственная радость, пользуясь горсточкой знаний, колоченных в мозг, сохранить жизнь живому существу. Я чувствовал себя тогда Господом Богом. Право, это были мои лучшие минуты, когда приходил этакий желтый парнишка, посиневший от страха, с змеиным укусом на спухшей ноге, слезно умоляя, чтобы ему не отрезали ногу, и я умудрялся спасти его.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 Сумею ли я объяснить вам, она волновала, раздражала меня сто минуты, как вошла, словно мимоходом в мой дом. Своим высокомерием она вызывала меня на сопротивление, будила во мне все, как бы вам это сказать, будила все подавленное, все скрытое, все злое. Меня сводило с ума, что она разыгрывает передо мной леди и с холодным равнодушием предлагает мне сделку, когда речь идет о жизни и смерти. И потом.